449 июль 27-е. Воплощенный в тело дух находится в круговороте биполярных явлений, движущихся в спирали времени. Недвижим безмолвный рекордер. Вечно смотрящий, рекордирующий безмолвный свидетель запечатлевает все в чаше, нетленном хранилище всех накоплений. Но в движении все. Все оболочки, через них течет материи соответствующих им планов. Но невежим смотрящий. Тайна его непостижима сознанием. К пониманию ее можно лишь приблизиться. Когда-то, где-то может стать она достижима, но лишь только частично. Это будет тогда, когда времени уже больше не будет. И обольщение времени, пространства вещей будет разрешено или побеждено. В мире тонком явление времени и расстояние уже иной В огненном мире оно изменяется в корне. В мерах условной биполярности живет человек на Земле. Но даже в плотном мире биполярное зрение уже позволяет видеть одновременно оба полюса вещи едины, и уже мысль не знает земных расстояний. Так постепенно и на Земле можно уже подходить к пониманию логики мышления высших миров. Но для этого требуется некая отрешенность, как бы изолированность от жизни обычной, обывательской, ибо царство света не от мира сего. Но жить приходится на земле, в теле земном, и землю оставить беспризорно нельзя, зная при этом, что тот опыт, который он дает, невозможно приобрести другим путем. Поэтому нужно мудро суметь сочетать надземное и земное, и, касаясь головой неба, крепко ногами стоять на земле.